Глава 29 д е к е р возился в огороде. Еще в первый раз Теннисон отметил, какой у него там образцовый порядок. Ровные ухоженные грядки, ни единого сорняка. д е к е р неторопливо орудовал мотыгой. Теннисон остановился у изгороди и стал ждать. Наконец д е к е р его заметил, отряхнул мотыгу от земли, положил ее на плечо и направился по дорожке между грядками навстречу Теннисону. «Давай уйдем солнцепека», — предложил он, — «а то жарковато нынче». Он зашагал впереди, к тому месту, где падала тень от двух развесистых деревьев. Перед ними стояли два самодельных деревянных стула и низкий стол, а на столе кувшин. д е к е р сел, взял кувшин и протянул Теннисону. «Всего-навсего вода», — сказал он. «Теплая, наверное, но во всяком случае мокрая». Теннисон покачал головой. «Ты первый», — сказал он. «Ты же работал». Деккер кивнул, поднял кувшин, вылил воды и передал его Теннисону. Вода действительно была теплая, Но, как справедливо заметил Деккер, мокрая. Теннисон поставил кувшин на место и уселся по другую сторону стола. «Я всегда ставлю тут кувшин, когда работаю», — объяснил Деккер. р д о дома далеко бежать, если пить захочется». «Прости, я тебя оторвал от дел. У тебя найдется еще одна мотыга. Я неплохо умею мотыжить». «Бог с тобой. Совсем ты мне не помешал. Честно говоря, я даже рад, что ты помог мне вовремя остановиться. Я просто порядок навожу, так сказать. На самом деле тут ничего делать не надо». «Том, мне нужно с тобой кое о чем поговорить», — решительно сказал Теннисон. «Понимаешь, я не знаю, друзья мы или нет. Мне кажется, что это так, но все зависит от того, что каждый из нас считает дружбой». «Давай считать, что мы друзья», — предложил Деккер. «Пока ничего другого не придумали». Короче говоря, речь о Шептуне. «А, значит, он до тебя добрался». «Точно, а ты откуда знаешь?» «Я не сомневался, что он это сделает. Он, видишь ли, был просто очарован тобой. Он мне сам сказал». Поэтому я решил, что он обязательно тебя достанет. Но он не просто явился ко мне. Он стал... Черт подери, как бы это получше выразиться. Теннисон беспокойно защелкал пальцами. Ну да, частью меня. Он проник ко мне в сознание. По крайней мере, он заявил, что может быть частью меня. Но сам я в этом не уверен. Если он и проник меня, то пробыл во мне недолго. Ты прогнал его? Нет. Он пообещал уйти, как только я захочу этого. Тут он вел себя по-джентльменски. И что же произошло в таком случае? Как раз в это самое время вошел и к а й вернее, вбежал, и сообщил, что с Мэри очень плохо. И что же с Мэри? Она опять побывала в своем раю, и что-то ее ужасно напугало. Она до сих пор невменяема, так что ее даже расспросить толком невозможно. Выходит тогда, что это вряд ли был рай? Теннисон задумчиво покачал головой. Трудно сказать. Пока ничего нельзя понять. Ну да ладно, я ведь не об этом, собственно. Если позволишь, я хотел бы ошибту не потолковать. Я ему сказал, что если он принадлежит тебе, Я ни в коем случае не намерен его у тебя отбирать. Не знаю, принадлежит ли он мне. Думаю, нет. Мы с ним друзья, это правда. Но это все. И вообще, это долгая история. Много лет он играл со мной, дразнил меня. Времечко было, я тебе доложу. Как вспомню. Теперь, конечно, смешно. Я ведь знаю, что он совершенно не опасен. А тогда, ты представь только, я в лесу один о д е н е ш е н е к а он н е в и д и м к а п а к о с т н ы й пугает меня. Заставлял меня часами гоняться за ним по лесу, искать его. Он уже тогда начал говорить со мной. Не голосом, конечно, слова звучали у меня в сознании. Да ты, наверное, уже понял, как это бывает. Да, кивнул Теннисон. Он говорил со мной. «Честно говоря, — продолжал Деккер, — поначалу я думал, что он какой-нибудь кровожадный хищник, этакий суровый каннибал с извращенным чувством юмора. Пару раз мне удалось увидеть его, или нечто, что я за него принял. Руки чесались подстрелить, но я так ни разу и не решился нажать на спусковой крючок, сам не знаю почему». Подозреваю, что к тому времени мне уже начал нравиться этот маленький паршивец, хотя надоел он мне до смерти. Можно меня понять, правда? Страшно неприятно ощущать, что вечно кто-то прячется у тебя за спиной. Потом он признался, что все это творил только ради того, чтобы проверить, друг я ему или нет. То, что я ни разу не выстрелил, убедило его в этом. И когда он наконец появился, я имел возможность удостовериться, что он вовсе не хищник, а всего-навсего крошечное облачко алмазной пыли. И с тех пор он жил с тобой. Не совсем так. Он есть и его нет. То он тут, то его нет. Ты заметил ограненные камни на столе? Да, видел. Это шептуна работа. Как он ухитряется это проделывать, до сих пор не знаю. Подозреваю, что он умеет манипулировать молекулами, разрушать их, удалять с тех участков, которые избрал для обработки. Я в этом полностью не уверен. Просто нужно же хоть какое-то объяснение найти. Еще он помогает мне искать камни. Опять-таки, как он это проделывает, ума не приложу. Он находит их и говорит мне, где искать. Когда камни найдены, он отбирает кое-какие для себя, чтобы потом обрабатывать. Но ты же разговариваешь с ним. Мог бы спросить его. Может быть, он бы тебе ответил? А я так не думаю, Джейсон. Понимаешь, мы ни о чем таком сложном не разговариваем. Порой я чувствую себя с ним неловко, каким-то, прости меня, недоумком. Теперь, когда ты рассказал, как у тебя с ним дело было, я начинаю догадываться, где собака зарыта. Он пытался проникнуть в мое сознание, но у него ничего не вышло. «Похоже, ты в точку попал», — кивнул Теннисон. Он мне так и сказал. Сказал, что пытался проникнуть в тебе в сознание, но не сумел. Значит, в твое сознание он может проникнуть. Том, откуда же мне знать? Он сказал мне, что побывал в моем сознании. Я же ничего утверждать не могу. Я не могу подписаться под его словами. Но если он там и был, то повторяю недолго. Минуту-другую, а потом вбежал и к а р И потом, знаешь, я не уверен, что мне нравится то, что делает Шептун. Я почему-то не в восторге от того, что кто-нибудь будет гулять у меня в голове. «Знаешь, мне меня самого вот так хватает!» Теннисон провел рукой по горлу. «Вряд ли там найдется место для кого-нибудь еще!» «Ты зря не волнуйся!» Успокоил его Деккер. Шептун – добрая душа. Зла от него никакого. Просто ему одиноко. Я ему в этом немножко помог. Ему очень нужны друзья. А я пока его единственный друг. Был и есть. Самому странно, что я чувствую к нему симпатию. Чтобы человек дружил с облачком пыли, сам понимаешь, странновато, а? Я чувствую, что он чужак. Совсем, как говорится, из другого теста, но это меня не пугает. А что он такое? Вот-вот, я как раз и хотел спросить тебя, что он такое. Я его об этом никогда не спрашивал. Я считал, что это не мое дело. А сам он никогда этой темы не касался. Был однажды случай, казалось, вот-вот расскажет, но он ничего не сказал. Наверное, это неспроста. Я сам над этим подолгу голову ломал, но, откровенно говоря, мало до чего додумался. Значит, у тебя нет возражений относительно того... чтобы он проник ко мне в сознание. Том, я понимаю, как глупо это звучит, но ты меня пойми. Для меня это дико, непонятно, незнакомо». «Никаких возражений», – улыбнулся Деккер. «Если тебе не страшно, можешь смело впускать его. Кто знает, может быть, именно тебе он расскажет нечто такое, что нужно знать вам обоим. Он ведь уже очень давно на этой планете. Наверное, он тут был еще до того, как возник Ватикан. Может, он сумеет тебе что-нибудь и про Ватикан рассказать. Во всяком случае, это его страшно интересует». Он какое-то время там вертелся, но, похоже, мало что выяснил. Деккер поднялся со стула. «Выпьешь со мной, если я разыщу бутылочку?» «Что за вопрос?» «Тогда подожди здесь. Схожу в дом поищу. Слишком хороший день нынче, чтобы томиться в доме». «Совершенно с тобой согласен», — улыбнулся Теннисон. Дожидаясь возвращения хозяина, Теннисон поудобнее устроился на стуле. Прямо перед ним тянулась ровная садовая дорожка. По обе стороны от нее стояли обкопанные деревья. Вдали запела птица. Теннисон заслушался, но ее прозрачная трель, увы, оборвалась. Легкий ветерок шевелил листву. Даже солнечный свет излучал покой и тишину. Слева внизу были видны строения Ватикана. Здания, казалось, вросли в землю корнями. Да что там в землю, в самом и р о з д а н и е Спокойное учреждение в спокойном мире, подумал Теннисон. Нет, в таком месте, в таком мире не может быть ничего дурного. Где-то там библиотека, а в библиотеке работает жил. Теннисон попытался определить, в каком именно здании находится библиотека, но с такого расстояния это оказалось невозможно. «Жил работает слишком много», – думал он. «Каждый день часами корпит над надписями. Работа стала просто-таки наркотиком для нее. Она даже перестала говорить о возможности когда-нибудь покинуть харизму». Покачиваясь на стуле, закинув руки за голову, Теннисон попытался в ы з в а т ь в сознание образ Жил, представить ее за рабочим столом в сумеречном свете лампы. Он вспомнил тот вечер, когда д ж и л впервые поделилась с ним своими догадками. И все время перед глазами маячило проклятое красное пятно на ее щеке. Нет, он почти не замечал его, но всякий раз, когда видел его, ему становилось нестерпимо жалью. Он так погрузился в мысли о д ж и л что не заметил, как вернулся Деккер. Он принес бутылку и два стакана. «Выпьем», — сказал Деккер и посмотрел сквозь бутылку на солнце. Увы, это все, что осталось. Правда, через пару дней появится Чарли. «Должен п р и в е с т и мне еще». е н а п л ю на Чарли», — посоветовал Теннисон. «Я тебе в следующий раз принесу парочку. У к а й р а есть запас. Там гораздо больше, чем нам с ним нужно». Деккер усмехнулся. «Ну вот ведь интересно», — приподнял он брови, разливая виски по стаканам. «Ты даже глазом не моргнул, когда я сказал, что через пару дней тут будет Чарли. Значит, ты не собираешься с ним словечком перемолвиться насчет того, чтобы он взял тебя с собой? Рановато еще. Полагаю, на гастре меня еще не успели забыть. Не исключено, что кто-то до сих пор слоняется в порту и поджидает меня. Но даже если это не так, улетать мне пока неохота. Ну, отжил. Она, пожалуй, тоже не против задержаться еще. Закопалась в своих исторических изысканиях. Оба вы попались на ту же удочку, что и я в свое время. И это, клянусь, неплохо. Совсем неплохо. Харизма – прекрасная планета для жизни. Мягкий климат, щедрая земля. Мирный народ. Разве может быть что-то лучше? И главное, никто не пристает с расспросами. так ты поэтому тут остался. Отчасти, с одной стороны. А еще из-за того, что меня выкинуло на 200 лет назад из моего времени. Будет время, я как-нибудь соберусь с духом и поведаю тебе свою историю. Пока скажу только, что я вынужден был покинуть корабль. Команда бежала и бросила меня одного, но на счастье оставила мне последний спасательный катер. Не думаю, что они это сделали нарочно. Вряд ли у них была возможность обо мне вспомнить или побеспокоиться. Они были жутко напуганы. В общем, я успел впрыгнуть в катер, где погрузил себя в искусственный анабиоз. Катер доставил меня сюда живого и невредимого. Он сам отыскал планету, которая годилась для жизни. Но к тому времени, когда я проснулся здесь, прошла пара столетий. Так что я – ходячий анахронизм. Человек, выброшенный на 200 лет из своего времени. Снова вернуться в галактику – нету, пасибок, я просто с ума сойду. Здесь же моя отсталость от времени мало чувствуется. Большинство людей не меньше меня отстали от жизни. Кстати, не исключено, что и роботы тоже. В чем-то они н е на йоту не изменились по сравнению с теми, какими прилетели сюда. Зато в другом они обскакали всю галактику на миллион лет вперед. А может и всю Вселенную. Но в чем? Вот вопрос. Не имею понятия. Все, что у них есть, хранится за семью печатями. И еще они боятся. Знаешь, Джилл нашла в библиотеке запись воспоминаний одного из кардиналов. Даты там нет, поэтому непонятно, когда было написано. Говорится там... о пришествии странных чужаков, которые прибыли, как там сказано, в каких-то пузырях. Очень похоже на обследование планеты. Они пробыли тут совсем недолго, однако кардиналу этого вполне хватило, чтобы здорово перетрусить. «Понятно», – кивнул Деккер, о т х р е б н у в немного виски. «Существует легенда об этом посещении. Наверное, это было немало лет назад, день, когда прилетели пузыри. Я думал, что это всего-навсего народное сказание, но раз есть свидетельство кардинала – Можно верить, что в основе легенды лежит реальный факт. Но почему р о б о т а в это так напугало? Пришельцы пробыли тут совсем недолго и ничего плохого не натворили. Тут вот что надо иметь в виду. Робот по определению не романтик, не искатель приключений. Он старается все воспринимать усредненно. Никогда не рискует, не боже мой. Предельная осторожность во всем и всегда. Вот истинное различие между людьми и роботами, если угодно. Люди вечно рискуют, лезут на рожон. Робот никогда. Кто знает, может быть в этом выражается их комплекс неполноценности. Нет, они любят произносить высокопарные речи, делать вид, что вершат великие дела, но настоящее величие, как мне кажется, со страхом ничего общего иметь не должно. Эти же шарахаются от собственной тени. А ведь до той поры их ничто не пугало. И тут на тебе сюрприз.